Что значит не примут? Примут. Я тебе говорю, что примут. Такую вещь обязательно напечатают. Я сам скажу редакции. Вот. Но Павлик отрицательно качал головой. Поэт заупрямился. Плетнев пошел на уступку. Ну, тогда знаешь что? На подлодке есть еще одна пишущая машинка у Горелого. Пойди к нему и попроси. Он тебе не откажет. Павлик просиял. Вот это идея. Федор Михайлович мне не откажет, я сам буду печатать. Я умею писать на машинке, и ф ё д о р Михайлович уж никому не расскажет. На том и порешили. Павлик провел ночь очень неспокойно и задолго до побудки уже был на ногах. После завтрака, из деликатности подождав четверть часа, мучительно долгих пятнадцать минут он с замирающим сердцем постучал в дверь каюты Горелого. Никто не ответил, и Павлик постучал второй раз. Горелов появился в дверях хмурый, как будто встревоженный, но, увидев Павлика, улыбнулся. «Входи, Павлик, входи, садись. Что скажешь?» Он запер дверь и усадил Павлика против себя. «Федор Михайлович, краснея и запиная, с ь н а ч а л Павлик. Я тут написал одну вещь, стихотворение для стен газеты, но его нужно перепечатать на машинке». Позвольте мне воспользоваться вашей машинкой. Я сам буду печатать, я умею. Вы разрешите, Федор Михайлович?» Улыбка исчезла с лица Горелого. Он вскочил со стула и быстро прошелся по каюте, но уже в с л е д у ю щ е м мгновение, улыбаясь, повернулся к Павлику. «Ну что ж, валяй, Павлик. Нельзя отказать в такой безделице поэту. Я сам хотел было сейчас поработать, но ради такого дела...» «Спасибо, Федор Михайлович!» – расцвел Павлик. «Большое спасибо! Только, пожалуйста, никому-никому не говорите!» «Уж будь спокоен!» Через минуту мягкое стрекотание пишущей машинки наполнило каюту. «Такой старый Ундервуд, а как легко работает!» – восхищался Павлик в интервалах. «Я думал, у вас маленькая, портативная, а она вон какая огромная!» «Да!» – ответил Горелов, не отрываясь от книги –